«Ну и шалава!» — услышала я, хлесткая перед тем, как некогда близкий друг хлопнул дверью, покинув квартиру. Я сползла по стене на холодный пол и подтянула колени к груди, дорезив глазах и закусив нижнюю губу. «Вдох! Дыши, глупая! Да чего же больно!» Какое-то время спустя я попыталась подняться, однако ноги будто одеревенели.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 Помру смертью одинокой и голодной шалавы, и никто до ее приезда меня не найдет. Где-то через час я подскочила от внезапного грохота, донесшегося из глубины квартиры. Это что еще такое? Я запоздала, поняла, что не закрыла за Кандинским дверь, и в этот миг на пороге моей спальни материализовался Стас, только в уже весьма помятом состоянии. Волосы взъерошены.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 Жаль Апостолов ни о чем таком не помышлял. «Наши отношения были ошибкой, Стас», — устало возразила я. «Неужели ты сам этого не чувствовал?» Помолчав с минуту, он холодно спросил. «Может, ты мне наконец все расскажешь?» «Приехала поздно вечером, собиралась сбежать из города. А потом какие-то бандиты забрали тебя в одном полотенце. Во что ты вляпалась?»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 Что говорят-то? Тома Марьина недавно обсуждала с Рерих и Градским, что подозревает тебя в занятии эскортом. О, ну разумеется. Наша святая троица кому только кости не перемыла. Я эскортница, Медведева проститутка, Попова спит с деканом и дальше по списку. Но я сказал, что у нас с тобой все серьезно. Прикрыл тебя, с жаром заверил Кандинский. Я закатила глаза. Да мне плевать, пусть чешут языками. Стас, между нами все кончено, окончательно и бесповоротно. Считай, твоя благотворительная миссия подошла к концу. Я изо всех сил пыталась сосредоточиться на учебе, однако выходило неважно. Меня то и дело уносило в наше короткое, безоблачное лето с немоим темным.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 Разумеется, преподавательница по английской литературе проигнорировала все эти уничижительные выпады в мою сторону и вернулась к теме лекции, пока я сидела как оплеванная, чувствуя на себе, а я тебя предупреждал, взгляд Стаса. «Саш, да не обращай внимания», — попыталась успокоить меня Лёлька. «Марьина давно на тебя зуб точит, вот и злословила в твое отсутствие».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 От накативших воспоминаний я вновь ощутила ком в горле и сделала глубокий вдох. «Кстати, Саш», — Оля понизила голос, — «может, хоть мне расскажешь, где ты была на темной стороне?» Помнишь, я говорила, что прошла кастинг и скоро начну работать в новом клубе Кабаре. Мне дали место в основном составе и предложили выступать с труппой на Черноморском побережье.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 Сейчас я бы ощущала себя чуточку лучше. Разглядывая содержимое сумки, я заметила примятый краешек черной визитки. Однажды я уже звонила по этому номеру. Телефон секретаря Апостолова по личным вопросам. Ха-ха. Закипая от злости, я достала мобильный и онемевшими пальцами вбила цифры с визитки, чтобы высказать ему пару ласковых.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 идиотизм на грани фола, но как же свербело в груди. Не уверена, что Артему передадут мои слова, однако очень на это рассчитывала. Я не шлюха и не эскортница. Я осталась с ним по собственному желанию, надеялась на что-то, тупая дура. После этого разговора я лишь укрепилась в своем решении ничего у апостола не брать даже дурацкую справку, не говоря уже о том, чтобы переехать в новое жилье. В самолете Анатолий вручил мне дарственную на квартиру в модном жилищном комплексе, объявив, что я могу жить в ней столько, сколько посчитаю нужным. Ну а денег на картах хватило бы, чтобы с лихвой прожить свою лучшую жизнь. И снова это долбанное благородство. Темный позаботился о девочке. Откупился. Браво! аплодисменты, занавес. Было так тошно, что хотелось выть, однако пришлось пересилить себя и вернуться в корпус. Около аудитории меня поджидала Лёля. «Саш, тебя просили зайти в деканат». «Зачем?» «Увы, Любочка передо мной не отчитывается», — подруга виновато улыбнулась.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 потому что просто не готова была видеть его. Подруга продолжала атаковать сообщениями. «Алина, чего молчишь?» «Алина, посмотри, какой шикарный интерьер. Меню, барная карта, все продумано до мелочей. Артем шеф-поваром вдвоем жарили стейки, а Левицкий им солировал, представляешь? Зря не пошла, Саш, весело было». «Весело».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 Если он сегодня меня поздравит и предложит начать все сначала, наверное, я смогу найти в себе силы его простить. В противном случае я окончательно поставлю жирную точку. На учебе не было ничего примечательного. Во время перерыва я подошла к Кандинскому и поблагодарила за цветы. Раскрасневшись и буркнув что-то невнятное, Стас поспешил в кафетерий.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 «Дорогая Саша, с днем рождения! Это платье в единственном экземпляре, и я надеюсь, оно принесет тебе счастье. Твоя Алина». Я до хруста в костяшках стиснула кулаки. В первые секунды мне показалось, ну какая же дура, непроходимая. Вздрогнув от вибрации мобильника, я открыла сообщение от Вороновой. «Алина». «Саш»,